Книга 18. Глава 1. Распознавание откликов. Властитель должен уметь распознавать человека не только по речам, но даже по лицу. Главное в получении знаний о человеке состоит не в том, чтобы слушать то, что он говорит. Как говорится, «пусть поет, мы подхватим», «пусть бежит, мы догоним». Пусть то, что он обещает, он же и выполнит. Пусть принимает славу по своей речи. А вот справится ли он с ней, будем судить по результатам. Тогда из речистых никто не станет обещать впустую, и властитель всегда сможет узнать то, что ему нужно. Когда Кунсы пришел попрощаться с узким правителем, тот ему сказал, Властитель поднебесной таков же, как я. Зачем же вам уезжать к нему? Кунсы ответил. Я слышал, что благородный муж, как птица, спугнут, улетит. Лузкий правитель сказал. Наш властитель не мудр, об этом всем известно. Так что вы покидаете одного немудрого, чтобы попасть к другому немудрому. И после этого вам кажется, что вы способны наставить властителя поднебесной? Птица улетает оттуда, где ее спугнут, туда, где ее не спугнут. Однако не всегда возможно узнать, где уйдешь от напасти, где будешь в безопасности. А если, покинув опасное место, окажешься в столь же опасном? Зачем же тогда птицы сниматься с места? Именно такого рода ошибку допустил Кунсы в ответе лускому правителю. Выйский Хуэйван послал сказать ханьскому Джаохоу. Видимо, Джен было приведено ханьским домом к гибели. Вам бы позаботиться заранее о том, чтобы оставить надел их потомкам. Это то, что мы называем долгом перед лицом возможной гибели и прекращения жертв в храме предков. «Если вы сделаете это, ваше имя будет прославлено». Тогда Гунцзы Ши Во сказал, «Позвольте мне отправиться туда для ответа». Прибыв в Вэй, он предстал перед Вейским царем и сказал, «Ваша держава повелевает нашему царству оставить на дел потомкам дженского дома, но мы не можем выполнить повеление». Нам жаль ваше великое царство из-за того, что в свое время потомок Чугуна из дома Шен стал дзинским гуном и был оставлен заложником в Тунти. В то время ваша держава не жалела о нем, а теперь вы вдруг требуете от нас рассуждения о духе долга перед лицом возможной гибели и прекращения жертв. И мы не в состоянии этого выполнить. Войскому царю стало стыдно, и он сказал, я не это имел в виду, не будем больше об этом. Так что бывает, что приводят в пример неверность долгу, чтобы самим проявить неверность долгу. Ибо, хотя войский Иван и не знал, что ответить, но поведение в противоречии с долгом в данном случае было еще более вопиющим ибо красноречие риторика Гунзыши было способно приукрасить неправду и покрыть преступление. Выйский Джаован обратился с вопросом к Тянь «Когда я был в Восточном дворце, до меня дошло, что вы, преждерожденный, защищали мысль, что, мол, стать совершенно мудрым легко. Так ли это на самом деле?» Тянь Цюй сказал в ответ – «Да, ваш слуга говорил об этом». Джао Ван тогда спросил, «Следовательно, вы преждерожденный мудрец уже?» Тянь Цуи отвечал, «Распознать мудреца в том, у кого нет видимых заслуг, свойство Яо, узнавшего Шуня. Если же ждать, когда проявятся способности, чтобы по ним узнать Шуня, это уже мудрость рыночного торговца». «Ныне у меня, Цюя, заслуг пока нет. И когда вы, царь, спрашиваете у меня, Цюя, не мудрец ли я уже? Я вправе спросить, обладает ли царь свойствами Яо уже?» Джао Ван не нашел, что ответить. Однако, если рассмотреть ответ Тянь Цюя, можно заметить, что Джао Ван не утверждал о себе, что он способен распознать мудреца. Он лишь спрашивал, стал ли преждерожденный мудрецом уже. И то, что он счел за лучшее отвечать Джао Вану на другую тему, о распознании мудрецов вообще, означает лишь то, что Джао Ван имел в виду совсем не то, что он избрал темой. И потому Тяньсюй по существу отвечал не в попад. Джаоский Хуэйван, призвав Гун Сун Луна, спросил у него: Вот уже более десяти лет я несчастный, стремлюсь к прекращению войн и не преуспел в этом. Может быть, это дело вообще невозможно? Гун Сун Лун сказал в ответ: Смысл того, чтобы добиться прекращения войн, стремление охватить своей любовью всю поднебесную. А любовь ко всей Поднебесной не может выражаться исключительно в словах. И вот, когда ваши владения Лань и Лиши пошли в состав царства Цинь, вы, государь, облачились в траурное платье и траурный убор. Зато когда на востоке ваши войска захватили город у царства Ци, вы, государь, устроили пир. Следовательно, когда приобретает земли царство Цинь, у вас траур, а когда теряет земли царство Ци, у вас праздник. Что-то это не похоже на всеобъемлющую любовь к людям, поэтому и с разоружением ничего не получается. Действительно, если предположить, что некто ведет себя развязно, а требует к себе уважения. Самонадеян и пристрастен, а хочет получить назначение, все время ищет чего-то нового и в то же время хочет покоя, насильничает, стремясь к приобретениям, а хочет себя чувствовать спокойно, такое, наверное, и Хуанди было бы не под силу. Войский Сы Дзюнь, желая увеличить поступление от налогов, повелел собрать урожай проса в одно хранилище. Народ тогда взволновался, и Сы обратился с этим делом к Бои. Да чего же глуп народ? Ведь сбор зерна происходит в его же интересах. Какая им разница, хранится ли зерно в их собственных кладовых или сдано на хранение централизованно?» Бо-И тогда сказал, «Это не так. Лучше, чтобы оно хранилось у народа, и правитель даже ничего не знал о его количестве, чем если бы оно хранилось у начальства. И наоборот, хуже, когда зерно хранится у начальства, так что народ не знает, сколько его осталось, а не у самого народа». «Когда кого-либо слушаешь, всегда необходимо возвращаться к собственному мнению». Рассуждать, прежде чем отдавать приказы, и тогда не будет непокорных. Государство крепко, когда оно долговременно. Когда же оно долговременно, его трудно погубить. Ныне такие государства, как Юй, Ся, Инь, Джоу, все они больше не существуют. Это произошло именно из-за того, что они не размышляли над своей судьбой самостоятельно. Гунзета был главным советником в Джоу. При разговоре с ним Шеньсянь дрожал от страха. Что вы трясетесь? недовольно спросил Гунзета. Вы же не мой подчиненный. Виноват, виноват, пробормотал тот. И все же позвольте спросить, когда двадцатилетний становится главным советником, а старшие при разговоре с ним дрожат от страха, чья тут вина? Гунзета не знал, что ответить. Страх может быть от непривычки, а вот то, что заставляет страшиться, это уже наглость. Если же кто-то сдержан в разговоре, а собеседник все равно дрожит, тогда, конечно, вина не старшего по положению. Так что, хотя человеку и свойственно постоянно забывать о своем поведении, не следует на этом основании пренебрегать правилами приличий. Конечно, простой небрежности недостаточно, чтобы причинить большое неудобство, но грубости – вполне.